Разбил он серебряный скипетр, и выпал оттуда кристаллик, тоненький как иголка, и начал писать по воздуху, словно огнем. И возвестила огненная надпись оробевшему королю и совету его коронному, что не себя представляет чудовище, но кого-то другого, кто из невидимой дали управляет его зарождением, возрастанием и смертоносной силой. Огневым воздушным письмом объявил им кристалл, что они и все остальные аргенцы — отдаленные потомки существ, которых создали творцы чудовища тысячелетия назад. И были эти творцы не похожи на разумных, кристаллических, стальных, злототканых и вообще на все, что живет в металле. Вышли они из соленого океана и создавали машины, которых называли «железными ангелами». В насмешку, и содержались они в жестокой неволе. Однако же, не имея силы восстать против порождения океанов, существа металлические бежали, похитив огромные звездоходы, и умчались на них из дома рабства в отдаленнейшей звездной архипелаге, и там положили начало державам могучим, средь их Харгенское подобно песчинке в песчаной пустыне. Но прежние владыки не забыли о беглецах, которых они именуют мятежниками, и ищут их по всему космосу, облетая его от восточной стены галактик до западной и от северного до южного полюса. И где бы ни отыскали безвинных потомков первого железного ангела, близ солнц или светлых, на огненных планетах или на ледяных, повсюду пускают в ход свою коварную мощь, чтобы мстить за давнее бегство. Так было, так есть и так будет. А найденные одним только способом могут спастись, избавиться, убежать от мести, выбрав небытие, которое сделает месть напрасной и тщетной. Огненная надпись погасла, и сановники узрели помертвевшей зеницы владыки. Долго молчал он, и, наконец, заговорили вельможи. «Владыка Этерны и Эрисфены, господин Элидара, Синолосты и Аркаптурии, владетель солнечных косяков и лунных, скажи свое королевское слово!» «Не слово потребно нам, но деяние, и к тому же последнее», — отвечал Ингестон. Задрожал совет, но воскликнул как единый муж. «Ты сказал!» «Да будет так!» — молвил король. — Теперь, когда решение принято, я назову существо, которое довело нас до этого. Я слышал о нем, вступая на трон. — Это ведь человек? — Ты сказал, — ответил совет. И тогда Энгистон обратился к великому абстрактору. — Делай свое дело. А тот отвечал... Слушаю и повинуюсь. После чего изрек слово, вибрации которого воздушными фугами сошли в планетные подземелья. И раскололось яшмовое небо, и прежде чем главы поверженных башен коснулись земли, 77 городов аргенских обратились в 77 белых кратеров, и на лопнувших щитах континентов, сокрушенных кустистым огнем, погибли все серебристые. Огромное солнце не планету уже освещало, но клубок чёрных туч, который медленно таял в мощном вихре небытия. Пустота, вспученная лучами, что твёрже скал, стянулась в одну дрожащую искру, а потом и искра пропала. Семь дней спустя ударная волна дошла до того места, где ждали чёрные, как ночь, звездоходы. «Свершилось», — сказал своим товарищам недремлющий творец чудовищ. «Держава серебристых перестала существовать. Можно отправляться дальше». Темнота за кормой их корабля рассвела огнями, и помчались они дорогою мести. Бесконечен космос, и нет предела ему. Но ненависть их также не имеет предела, а потому в любой день, в любую минуту может настигнуть in this.